Глава 13 «Вы меня слышите?» Незнакомец не ответил. Кажется, он был в сознании, но связи с реальностью у него не было. Бред. Вроде как-то так называется это состояние. Мужчину тихонько мычал, и правой рукой он будто искал что-то на полу, но глаз не открывал. Я промокнула тряпкой его покрытое испаренное лицо и приподняла край накидки. Ткань не давала разглядеть рану, но и открывшегося кровотечения я не обнаружила. «Малышка, пойди в комнату», — бросила через плечо, надеясь, что Соня не станет спорить. К счастью, дочка только тяжело вздохнула, но ушла в спальню. Я быстро стянула накидку с мужчины, размотала тряпку и взглянула на рану. Покраснение немного прошло, нагноения не было, но я всё равно сменила перевязь. Накидку надела снова, хоть это отдавалось мне нелегко, В мужчине было не меньше сотни килограмма поднимать его раз за разом становилось все труднее. «Выпей немного», — проговорила зачем-то, хоть и знала, что он меня не слышит. Поднесла к его губам кружку воды, и мне пришлось надавить на его щеки, чтобы разжать челюсти. Пить он, конечно, не мог, но вода все же попала в рот, так что я перевернула мужчину на бок, чтобы он не захлебнулся. Я не знала, что делать, поэтому слушала свою интуицию. Незнакомец вновь ушел в небытие, он больше не мычал, и руки его не двигались. Я вернулась к готовке, и когда пицца была уже в печи, отправилась в кладовую посмотреть, сколько воды осталось в бочке, совсем немного на дне, попить хватит, но на приготовление еды не останется. Когда пицца была готова, мы с дочерью пообедали, и я, несмотря на риск, что раненый очнется, а никого рядом не будет, попросила Соню одеться. «Мы пойдем в Дом Советов, а потом поиграем на улице, как ты и хотела», объяснила я дочке, и она с радостными воплями убежала натягивать пальто. «А как же дядя?» Соня указала на мужчину. «Вдруг он проснется? Кто ему будет сказки рассказывать?» «Думаю, он сегодня не проснется. Да ему быстро. Туда и сразу обратно. Хорошо?» «А играть? Рядом с домом». Мы вышли на улицу. Куда идти, я не знала, но спросила у первой встречной женщины, и та показала рукой на башню, которую я приняла за крышу храма. Оказалось, это и есть Дом Советов. «А зачем мы туда идем?» — любопытствовала дочка, радостно прыгая рядом. «Чтобы оформить документы на дом». «А он не наш?» «Пока нет». Дом Советов встретил безмолвной тишиной. В пустом холле не было ни одного человека, я уже решила, что мы пришли в неприемный день» как из двустворчатой двери вышел мужчина. Он был чем-то расстроен, а, проходя мимо нас, бросил. «Не советую сегодня к нему идти». Мужчина выскочил на улицу, дверь за ним захлопнулась, и мы с Соней вновь остались одни в большом пустом помещении. «Почему, мам?» «Не знаю», — пожалуй я плечами. Последние дни удача была повернута ко мне спиной, так что я и внимания не обратила на фразу, оброненную мужчиной. «Если глава города...» или, как он здесь называется, не в духе, то мне все равно. Пусть подпишет документы, да и все». В кабинет вошла с высоко поднятой головой, и пусть внутри все дрожало от страха, внешне я оставалась спокойной. «Добрый день!» — улыбнулась пожилому мужчине, сидящему за столом. Мельком окинула взглядом полупустой кабинет, в котором был лишь стол, пара кресел и узкий книжный шкаф. «На какое время у вас назначено?» Грубым голосом спросил мужчина, захлопывая книгу. «Я...» Вся моя уверенность тут же улетучилась. «Я без записи. Мне нужно лишь подтвердить получение наследства». «Наследство?» Мужчина явно заинтересовался, и я успокоилась. «Да, вот...» Вытащила из кармана пальто сверток, стянула с него ленточку и передала пергамент главе города. Мужчина развернул его, внимательно вчитался. Потом пробежался взглядом сверху вниз снова волшебная лавка а магия у вас какая я открыла и закрыла рот откуда я могла знать какая у меня магия ее же нет редкая выкрикнула соня беззаботным голосом дядя эйдан так сказал эйдан переспросил главный глядя на меня я кивнула а мужчина обратился к дочке а что за редкая магия не знаю пожала плечами соня не сказал он сказал что завтра объяснит мне «Так магия у тебя?» «Ага». «А вы?» Взгляд мужчины упал на меня. «Вы какой силой обладаете?» «Никакой. Мне 28 лет», ответила упавшим голосом. Глава города вернул мне сверток, глянул на меня чуть более подозрительно и, бормоча что-то под нос, вытащил из ящика два листа бумаги. «Раз лавка волшебная, то оформить я могу ее только на вашу дочь». В завещании указано, что управлять лавкой может только девушка с магией, и не спорьте. Это кто-то другой мог бы закрыть глаза на этот факт, но только не я. Все должно быть по уму». Последний он прокричал, почему-то глядя через мое плечо на дверь. Размашистым почерком мужчина выписал мне именную карточку, предварительно спросив оба имени. Вопрос поверг меня в ступор, но я быстро сообразила, что под вторым именем имеется в виду фамилия. Дату рождения я не могла знать, поэтому просто сказала, что родилась именно сегодня, но двадцать восемь лет назад. Главе города было или плевать, или он не был слишком уж дотошным, как могло показаться вначале. Быстро записал всё, влепил на оба листа несколько чёрных печатей и отдал мне. «Лавка принадлежит вашей дочери, госпожа. Вы не имеете на неё прав, но до совершеннолетия Сони можете ею управлять». «Всего доброго!» Он указал на дверь, явно давая понять, что объяснять ничего не намерен. Я вышла из кабинета в легкой растерянности, прижимая к груди документы. «Мам, все хорошо, милая». Я взглянула на документы. «Моя именная карточка и подписанное свидетельство на передачу прав от Балдера Нелла сони Соне Винерской». Что-то мне подсказывало, что глава города не имел права передавать наследство кому-то по своему усмотрению. Но возвращаться в этот кабинет и спорить было выше моих сил. Главное ведь может и вовсе аннулировать передачу прав. Нет, я совсем не против, что дом принадлежит теперь моей дочери, но все же я привыкла к другому процессу подготовки документов. Мы вышли из дома советов и двинулись по направлению к дому, Соня оглядывалась по сторонам в поисках других детей, так как я обещала, что разрешу с ними поиграть. Но на улице никого не было. Сегодня было чуть холоднее, чем вчера, а может быть, именно поэтому ребятишки предпочитали сидеть по домам. Впрочем, в моем детстве холод не был поводом не идти гулять. «Где же все?» — спрашивала Соня с надеждой каждый раз, когда мы поворачивали за угол очередного дома. Мне нечего было ответить. Поэтому я молчала. Но дочка снова спрашивала. «Почему нет детей, мам?» «Мы поищем их позже, ладно? Сейчас слишком холодно, и все сидят дома. Смотри, дядя Ирбис...» Я заметила гнома, спешащего куда-то с чемоданчиком, и решил поздороваться. «Здравствуй, здравствуй! Ну что, как замок?» Мужчина поправил сползающую на глаза шапку. «Не заедает!» «Все отлично, благодарю!» «Ирбис, а нет ли в этом городе каких-то садиков или школ...» «Где учатся ваши дети?» Ирбис отчего хохотнул, посмотрев на меня с подозрением. «Учатся! Вы раньше где-то учились?» «Я вот, например, нет. У нашей семьи не хватило бы денег на преподавателя. Это только богатеи могут себе позволить учиться. Вы из таких, что ли?» «Совсем нет», — замотала я головой. «Спрашиваю на будущее. вдруг появится возможность?» «Нет здесь школ. Только одна при королевском дворе». Но и там всего пять детей, двое из которых племянница короля. Да и остальные три тоже его родственники. В Ивленде знатных родов всего три. Герцог, на чьей земле стоит вот эта лавка, Ирбис кивнул на наш соний дом. Граф, которому принадлежит треть города, и баронесса Вилзин. Она владеет выездом из города. Все они с королевской семьи родом. «Я поняла, спасибо». Вздохнула, наверное, так громко, что Ирбис заволновался. «А почему вы спросили-то?» «Соне нужно с кем-то познакомиться из детей. Я занята работой в лавке, да и...» Я хотела сказать про раненого незнакомца, но почему-то промолчала. «Скучно ей одной...» «Вот ведь!» — усмехнулся Ирбис. «В доме госпожи Дайны раз в неделю собираются детки. Она им читает сказки, и они там играют. Госпожа Дайна дает возможность родителям этих детей провести время друг с другом за небольшую плату. Ирбис объяснил мне, где живет госпожа Дайна, и сказал, что послезавтра его внук как раз туда пойдет. Я поблагодарила доброго гнома, и мы направились домой. Соня теперь была куда как более радостной. Я же мысленно уже расставалась с оставшимися деньгами. А в доме нас ждал Эйден». «Да проходи, чего застыло?» — ухмыльнулся он, и я поняла, что уже минуту стою на пороге неподвижно. на мы были у дяди, который сказал, что теперь какая-то лавка принадлежит мне», — радостно оповестила Соня гостя, залезая на скамейку. «Вот как». Эйден нахмурился, глядя на меня. Глава города сказал, что раз у меня нет магии, то лавкой я владеть не могу. Я все же прошла на кухню, стаскивая с себя пальто. Раненый мужчина все еще лежал у печи, но Эйден его словно и не видел. Или ему было плевать, кто у меня дома на полу валяется. И как он это объяснил? Никак, но спорить я не стала. В общем, лично мне все равно, чья это лавка. Собирай Соню, она мне нужна в замке. Эйден шагнул к моему незваному гостю, склонился над ним, провел кончиками пальцев по лицу... Я наблюдала за этим безмолвно, не зная, как сказать магу, что никуда моя дочь с ним не пойдет. «Я жду», — твердо произнес он. «Нет», — ответила так же твердо, садясь на скамью рядом с дочкой. Я знала, что эйдан может забрать Соню силы, просто обездвижет меня, как в прошлый раз, и все. Но просто так согласиться я не могла. «Ты хочешь повторение той ночи?» эйдан мама, а ты с нами пойдешь?» — Соня нахмурилась. «Я не хочу одна!» Ты ведь можешь забрать ее без моего разрешения, так? Но почему спрашиваешь? Твоя дочь для меня слишком важна. Эйден оторвал взгляд от бессознательного человека на полу и посмотрел на меня. Я не так жесток, как ты думаешь. Макс снова обернулся на мужчину у печи. Кстати, его советую добить. Будет лучше, если он не очнется. Перед глазами промелькнули все те разы, когда я оставляла Соню наедине с раненым и только потом спросила. «Это ещё почему? Он ранен, ему нужна помощь. Впрочем, откуда вам знакомо такое чувство, как сострадание?» «Дракон», — протянул Эйден морщась. «Мерзкие существа. Наглые, жестокие и алчные. Да дракон в ужасе взглянула на бессознательного мужчину. Он ведь обычный. Его первая постась. Они рождаются, живут и умирают в образе человека, но могут легко обращаться в зверя». Они живут в Молоте, но на своих территориях, которые раньше принадлежали другому миру. Портал между нашими мирами был сломан много веков назад, и с тех пор проход свободный. Ну, то есть, как свободный? Он охраняется так, что никто не может ни войти, ни выйти. Эйден снова оглянулся на дракона и открыл портал посреди кухни, не прерывая рассказ. «Как этот попал сюда, не могу даже представить, но, судя по ранению хрустальным кинжалом, он прорвался через защиту, и его наверняка ищут. Если ты добьешь его, то и сама отведешь от себя подозрения, и он не убьет тебя, когда очнется. Поверь, если стражи придут в твой дом и увидят вот его, то за сокрытие преступника полагается смертная казнь». Я молча переваривала информацию. Во мне боролся страх и за себя, и за Соню с жалостью. Первое перевешивало, но добить я не смогу. Продолжать лечить не буду, но тогда он умрет в моем доме. А как хоронить? Помоги, эйдан Забери его или приведи в сознание, чтобы он сам ушел. Даже руки марать не стану. Ненавижу драконов, — ответил маг с пренебрежением и кивнул на сияющую арку. Портал, как видишь, открыт. Я жду. Сонь? «Мы прогуляемся к дяде Эйдену». Я подхватила пальто дочки, которое она бросила на лавку, и принялась одевать. Эйден молча ждал, а я боялась, что он запретит мне идти с ними. Но отказа не было. Я одела ребенка, после оделась сама, и мы втроем вошли в портал. Мак привел нас в комнату, полную книг. Множество стеллажей стояли вдоль стен, над ними в воздухе порхали мелкие огоньки, но света от них было мало. По центру помещения, утопающего в полумраке, стоял прямоугольный камень, он был весь испещрённый витеватыми рисунками и подсвечивался со всех сторон голубоватым светом. «Господин!» Из затемнённого угла выплыла фигура, закутанная в плащ. «Я этого мужчину уже видел, он был помощником Эйдена, так же, как и Ритон. Прикажете провести ритуал?» «Да, Геанур». Эйден мягко притянул к себе Соню за руку, И я позволила себе отпустить её. «Будет лучше сотрудничать, тогда мне позволят остаться». «Как будет проходить ритуал?» спросила я, заметив мелькнувший в глазах дочки страх. «Ничего необычного», — ответил мне Геанур. «Я лишь загляну в подсознание, ведь именно оно скрывает от нас то, чего не знаем даже мы сами». «Мам, мама!» «Не волнуйся, всё хорошо. Ты ведь хотела узнать, какая ты волшебница, правда?» Я улыбнулась Соне. Эйден потянул меня к выходу из комнаты. Я попробовала противиться, но куда там. Стоило нам выйти, как дверь за нашими спинами растворилась, словно её и не было. «Если он сделает с ней что-то плохое, то что?» — усмехнулся маг. Я скрипнула зубами, ярко представляя, как разношу этот замок в щепки. Но то во мне говорила злость, реальность же твердила другое. Я не смогу сделать ровным счетом ничего. Эйден уже показал свою силу, и пусть я не была искушенной в вопросах магии, но даже я понимала, что мне с ним не справиться. Ничего не случится. Процесс проверки магии проходит у всех одинаково, чаще это случается при поступлении в академию перед распределением на факультеты. Соня всего пять, ей рано еще учиться. Магия в ней проснулась, я чувствую поэтому и пришел сегодня. Какая она может быть? Самая разная. Простая, бытовая или более сложная, водная. Маги воды работают исключительно на кораблях. Так себе работенка. Есть еще путешественники, вроде Балдренелла. Это не способность к путешествиям. Ими может быть кто угодно. Достаточно просто отучиться на факультете путешествий. Желающих много, но жесткий отбор. Почему? Я поёжилась, представив, что Соня может стать путешественницей. Если порталы открываются раз в десять лет, как, например, на Землю, то я ведь её буду видеть так редко. Не каждый готов отказаться на всю жизнь от семьи, пусть даже если сразу юные маги этого не понимают. Командировки могут длиться как несколько дней, так и десятки лет. Путешественники не заводят друзей, семьи и их жизнь. Смысл их жизни — служить миру. Эйден выдержал паузу и добавил уже веселее. «Но платят и много. У некоторых к старости накопления превышают мои». В этот момент стена за нашими спинами вздрогнула, и в открывшийся проход выбежала радостная Соня. «Мама, я волшебница!» «Господин!» Вслед за ней появился и Геанур с сияющим лицом. «Это она!» «Она? Что значит «она»?» нахмурилась я, прижимая к себе дочь. Эйден словно отключился на несколько мгновений. Он неверяще смотрел на своего помощника, а потом... потом рассмеялся. Его смех был счастливым. Я же покрылась мурашками от страха с головы до ног. Сонька, моя маленькая девочка, что-то мне подсказывало, что теперь нас в покое не оставят. Это же просто замечательно! Смех прервался. Эйден облегченно выдохнул и повернулся к девочке. «Соня...» «Ты самая настоящая волшебница!» «Мне дядя Геанурт уже сказал!» Дочкины щечки покрылись румянцем. «Но я не умею колдовать совсем!» Соня для наглядности потрясла ручками. «Научим!» — улыбнулся эйдан а после обратился ко мне. «Алена, твоя дочь с этого дня проходит обучение магии в моем замке под моим контролем. Твое присутствие не требуется. Я не оставлю ее здесь одну. Оставишь!» «Даже не думай», — прошепела я. «Прекрати истерить. Соня будет накормлена и умыта. И поверь мне, с той силой, что в ней вы всю оставшуюся жизнь не будете ни в чем нуждаться. В магистерии девочку озолотят. Все короли мира будут жаждать заполучить ее. Но не сейчас. Сейчас ее магия нужна мне, и когда я уйду, мне все равно, что вы решите. Хотите золото? Отправишь дочь на работу в магистерию». «Что за магия у нее?» — спросила я тихо. Эйден говорил так, что становилось ясно, спорить не имело смысла. Он все равно заберет Соню и будет лучше, если по-хорошему. «Я скажу тебе, но потом. Сейчас эта информация может навредить моим планам». «Где мы будем жить?» «Вы?» «В своем доме. Я не посягаю на твое наследство, да и соня нужна мне несколько часов в день. Я буду обучать ее лично» а после приводить через портал домой. На такие условия ты согласна?» «Как будто бы ты предложил другие», — выплюнула я зло. Я села на корточки перед дочкой. Соня выглядела до счастливой и даже на наш с Эйденом спор внимания не обращала. «Я буду учиться, да, мам?» «Ты хочешь этого?» «Конечно, я же волшебница!» и добавила почти шепотом. «Когда научусь колдовать, то наколдуй нам денег». Ты будешь ходить в красивых платьях. Я пришалась губами ко лбу дочки чтобы она не видела проступивших слез на моих глазах, а после резко поднялась на ноги. Не утомляй ее, ткнула пальцем в грудь эйдана Она должна есть трижды в день, отдыхать и спать днем два часа. Успокойся, у нее будет няня. И приводи домой не поздно. В пять вечера. Ты можешь идти. Мак взмахнул рукой, и прямо передо мной появился портал. Я помедлила, и Эйден фыркнул, закатив глаза. «Ты же понимаешь, что все равно будет по-моему, так?» «За дочь не волнуйся, ее безопасность в моих же интересах». Я это понимала. Маг не навредил бы сони хотя бы потому, что она ему зачем-то нужна. Поэтому я собрала в себе последние крохи мужества, на миг обернулась к улыбающейся дочке и шагнула через проход – на кухню своего дома портал схлопнулся за моей спиной и меня тут же обуял страх мой ребенок неизвестно где неизвестно чему учат соню и как она себя чувствует несколько часов я ходила по комнате из угла в угол иногда садилась на лавку но потом снова подскакивала я должна была остаться в замке.